Глава вторая. Чужой среди своих. Как вскоре выяснилось, перфоратором и правда долбили буквально за стенкой. А потом добрались и до моей комнаты. В буквальном смысле. Краска на стене рядом с кроватью вдруг вздулась и полетела ошметками, а следом показался конец толстенного бура. Каналы сверлили под кабели для установки эйдас модемов в моей и двух смежных комнатах. Или, правильнее сказать, камерах. Монтажники действовали четко, быстро, не обращая внимания ни на что вокруг. По-моему, даже если бы я висел тут на дыбе, растянутый пузом вниз над чаном с раскаленными углями, они бы и ухом не повели. Ну, разве что подвинули бы чуток, если бы мешал сверлить. Я нашел под кроватью свои кроссовки, обулся и вышел наружу. Часы НКИ показывали 17.46. Это сколько же я продрых-то? Вечер уже на дворе. Выходит, ко мне в квартиру пробрались еще утром, накачали чем-то, увезли сюда. Вот только куда сюда? Геолокация не работает. Может, какие-нибудь ориентиры удастся найти? Или расспросить у местных? В лагере было немноголюдно. Большая часть народу, похоже, сосредоточилась на тренировочной площадке. Я побродил по территории, но ничего особо интересного не обнаружил огороженный высоченным забором участок в несколько гектаров. Больше похоже на парк. Березы кругом, кусты какие-то, асфальтированные дорожки. Правда, все в довольно печальном состоянии. Кусты явно не стрижены много лет, дорожки потрескались, а местами и вовсе зияют проплешинами. Зато забор новенький, железный, высотой метра три, еще и с колючей проволокой поверху, с автоматическими воротами. И охрана по периметру серьезная. Корпусов я насчитал 5. Невзрачные кирпичные строения в 2-3 этажа высотой, плюс еще несколько одноэтажных домиков поменьше, которые не сразу и разглядишь в зарослях. Охраны, помимо той, что по периметру, в лагере не было, так что шастал я свободно. Правда, то и дело на глаза попадались камеры наблюдения. Обычные дешевые видеоглазки, даже не замаскированные. Навешены на каждом столбе. Встречающиеся по пути местные были не особо дружелюбны. Я то и дело ловил на себе косые взгляды. Кто-то смотрел с любопытством, похоже, новенькие здесь редкость, кто-то с нескрываемым подозрением и даже неприязнью. Интересно, интересно. Тренировка на центральном плацу сворачивалась. Все сбрасывали в общую кучу деревянные мечи, пики, шесты, Стаскивали с себя пластиковую защиту и топали в сторону самого большого корпуса. Видимо, там и была столовая. Кто-то и вовсе не заморачивался и шел прямо в броне. Под защитой у всех были одинаковые камуфлированные штаны, куртки, тяжелые берцы. Я в своих домашних трениках и футболке тут смотрелся довольно нелепо. Но есть тоже хотелось, так что я пристроился в хвост процессии, стараясь особо не отсвечивать. У самого входа в здание увидел наших. Терехов был хмур, небрид, а без своего безупречного костюма и галстука даже, кажется, стал меньше ростом. На нем единственным из всех наших была камуфла, такая же, как на остальных в этом лагере. На мое приветствие он не ответил, лишь смерил коротким, пристальным взглядом. Ну, хоть сходу по морде не двинул, и то хорошо. Я рядом с ним чувствовал себя нашкодившим щенком. Это ведь в том числе из-за меня и мои попытки присвоить глаз Дахамеша, мы все оказались тут. Конечно, вряд ли только из-за этого, но чувство вины уже начало голодать меня изнутри, откусывая здоровенными ломтями. Ката была в той же одежде, в которой мы виделись в прошлый раз. Розовые кеды с мультяшным рисунком здесь смотрелись особенно вызывающе. При виде меня девушка слабо улыбнулась, но по всей видимости настроение у нее было тоже паршивое, как и у остальных. Мангуст. Привет, я Данила. Наш танк в реале оказался намного старше меня. Но вот по габаритам был примерно как я и Терехов, вместе взятые. Да, пожалуй, еще и половина каты в придачу. И, увы, в отличие от Артера, он был не горой мышц, а горой сала. Похоже, даже ходит с трудом. Одет он был в мешковатые штаны необъятных размеров толстовку с номером 99 на груди и в бесформенную вязаную шапку, которую, несмотря на теплую погоду, натянул до самых бровей. Я пожаловал пухлую руку, стараясь не выдать своего удивления и разочарования. Толстяк, к тому же, изрядно нервничал. По крайней мере, по нему это было гораздо заметнее, чем по остальным. Взгляд его постоянно скользил по сторонам, цепляясь за каждого, кто приближался к нам ближе пяти шагов. Руки он сцепил на животе, теребя какую-то тряпку, похожую на совой платок. А вот Берса я узнал сразу: по светлый рыжим было сам, по выражению лица, по жестам. Но главное по глазам. Они были у него такие же, как в артере. блеклые, водянистые, холодные, и с таким же пронизывающим взглядом, от которого становилось неуютно. В игре наш самый отчаянный боец выглядел не особо внушительно, и это его невзрачная внешность. Многих обманывало. В реале же оказался еще более низкорослым, на полголовы ниже меня. И не очень-то мускулистым, хотя и чертовски жилистым. А еще в реале, в отличие от Артера, остаются шрамы. И их у Берса оказалось немало. Самый заметный тянулся от правого виска через всю щеку и терялся где-то в районе ключицы. Дальше было не разглядеть за воротом футболки. «Здорово, малой! Что-то ты какой-то озадаченный!» усмехнулся Рыжий. «А вы все, можно подумать, бодры и веселы», проворчал я. «Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?» «А ты что, еще не познакомился с новым командиром? Он такой милашка». Должен был все подробно растолковать. Саркастично отозвался высокий, тощий тип в светлом костюме, держащийся чуть поодаль от основной группы. «Стинг?» прищурился я. «Не понимаю, о ком ты» ответил тот и скорчил такую гримасу, что сразу стало понятно. «Стинг и есть». Удивительно, но у этого во внешности вообще не оказалось ничего общего с его аватаром из Артера. Кроме характерных интонаций и жестов, но их вообще сложно скрыть, если только ты не хороший актер. Терехов не врал, в реале Стинг был, пожалуй, его ровесником. Но выглядел моложе за счет того, что уделял больше внимания своему внешнему виду. Стильная прическа, ровные жемчужно-белые зубы, над которыми явно не один десяток часов трудились ортодонты. Брендовые шмотки, дорогие часы на запястье. Впрочем, сейчас дешевые часы и не носят. Этот аксессуар в век мобильных гаджетов и НКИ давно стал сугубо статусным. Стала быть, вся команда в сборе, кроме Дока. Сергеичу Лео выбил увольнительную. Тренировки в реале старику ни к чему, он же маг. Ему за больной женой ухаживать нужно. Наконец прервал молчание Терехов. Но ты прав, делать ему тут в любом случае нечего. Ну что, раз уж все в сборе, пойдем уже отведаем местной стрипни? Предложил Берс. Очень надеюсь, что здесь хотя бы кормят прилично. Он первый развернулся и пошагал ко входу в здание. «Я тоже надеюсь», — вздохнул Данила. «Да уж, конечно, а то ведь усохнешь, бедняга». Ехидно отозвался долговязый и на ходу попытался ухватить толстяка за выпирающую сквозь футболку складку на боку. «Отвали, Стинг!» — беззлобно отмахнулся тот. Я лишь покачал головой. Ощущения были странные. На вид это были совершенно незнакомые мне люди». Но по поведению в них можно было распознать давних соратников из Артера, гиганта-воина и пронырливого носатого лучника. Вот только в этой обстановке и в этих телах они выглядели крайне непривычно. Но что поделать, за каждым игровым аватаром стоит живой человек. Эй, котики, меня-то подождите! Мы дружно обернулись. А вот Эдж практически не отличалась от своего аватара. Стройная, гибкая черноволосая черты лица в артере она слегка подправила но не критично ее все равно легко можно было узнать а уж эту походку и фирменный насмешливый взгляд вообще спрятать сложно одета она была легко короткие джинсовые шорты кеды на тонкой подошве светлая футболка и небрежно наброшенная поверх нее курточка с капюшоном я невольно засмотрелся на ее крепкие загорелые ножки да и, похоже, не только я. А это еще что за...» Нахмурилась Ката. «Ах да, ее ведь не было в тот раз с нами, и она не в курсе, что Эдж теперь в отряде». «Знакомься, это Эдж!» Широким театральным жестом, указав на осасинку, усмехнулся Стинг. Та, подыграв, поклонилась, прижав руку к груди. «Та самая гадина, что убивала нас из-под тишка!» Ахнула Ката. «Какого хрена она здесь делает?» «Полегче, пышечка», — снисходительно бросила Эдж, уверенной походкой поднимаясь по крыльцу. Проходя мимо меня, игриво взъерошила мне волосы. «А в артере ты интереснее смотришься. Бритая голова тебе идет. Ну и так тоже симпатично». Она подмигнула и, обогнав остальных, первой зашла в здание. Я поймал на себе мрачный взгляд Каты и невольно поежился. Столовая оказалась довольно небольшой и уже была забита под завязку. Еду раздавали в пластиковых одноразовых боксах, запаянных в прозрачную пленку. Мы ухватили себе по коробке и потом долго искали, где бы присесть. Кое-как нашли стол в самом дальнем углу. «Хм, похоже на то, что в самолетах дают. Только порций побольше, слава богу», – распечатывая свой бокс, проворчал Данила. Свою дурацкую шапку он не снял даже здесь, только чуть сдвинул на затылок. «Вообще-то это армейские пайки», — сознанием дела отозвался Терехов. «Вот это и это можно и холодным есть, но желательно разогреть». Я без особого энтузиазма поковырялся одноразовой вилкой в самом большом контейнере. Там оказалась какая-то каша с кусочками тушеного мяса. Холодной ее есть не очень-то хотелось, так что я принялся высматривать что-нибудь вроде микроволновки. Место для разогрева обнаружилось справа от нас. Там стояло сразу несколько микроволновых печей, а заодно и кулеры с водой и даже пара кофемашин. Поваров в штате, похоже, тут нет. Все на самообслуживание. Очередь там столпилась приличная, так что пока придется подождать. Большинство обитателей лагеря были похожи на прожженных опытных вояк. Возраст ориентировочно от 25 до 35. Все как на подбор, крепкие, явно в отличной физической форме. Девушек почти нет, а те, что попались на глаза, больше похожи на амазонок. Одеты в такую же камуфлу и берцы, что и мужчины, и даже подстрижены так же коротко. «Эй, вы заняли наше место!» Мы сидели за длинным прямоугольным столом, одним торцом, упирающимся в стену. На одной стороне Терехов, Берс, Данила и Стинг, на другой я с девчонками. Местные подошли с противоположной от меня стороны, нависнув над спинами ребят, как башни. Четверо. И здоровые черти. Стинг каким-то волшебным образом испарился. Я даже не успел заметить, куда. Данила, нахмурившись, подвинулся в сторону, прижавшись к стене. Впрочем, с его габаритами попытка потесниться выглядела смешно. Терехов еще больше помрачнел и стиснул зубы. Желваки на щеках вздулись четкими жгутами. Берс, обернувшись, окинул подошедших оценивающим взглядом. «Но чего уставился?» – буркнул местный. «Мрачный бритоголовый тип с трехдневной щетиной на щеках, рожа квадратная с тяжелой нижней челюстью, типичный солдафон. Впрочем, как и большинство местных. Для меня они пока все на одно лицо» особенно в этом их камуфляже. «Давайте, валите отсюда!» «Я что-то даже пайков у вас не вижу», — отозвался Берс, равнодушно отворачиваясь и принимая за еду. «Вы либо уже поужинали, либо даже не брали свою долю. А мы сюда первые пришли. Ищите другое место». «А может, пайков у нас нет, потому что их не хватило?» — угрожающе прогудел бритоголовый, подступая еще ближе потому что кое-кто загробастал себе чужое. Трое его дружков стояли чуть поодаль, но тоже внимательно следили за нами. Что характерно, все они, как назло, забыли снять пластиковые щитки после тренировки. «Ты кто такой вообще, абсос рыжий? Какого хрена вы здесь делаете?» Берс, аккуратно положив вилку, вдруг резко выпрямился и развернулся, оказываясь с обидчиком лицом к лицу. Тот невольно попятился, но потом снова начал напирать. Телосложение он был могучего, да и ростом выше сантиметров на 20. Берс по сравнению с ним смотрелся комично. Чтобы глядеть в противнику в глаза, ему приходилось запрокидывать голову. «Костя!» Окрик Терехова подействовал на Берса, как на хорошо выдрессированного пса. Он замер по-прежнему буравя-верзилу взглядом. «Вы прекрасно знаете, кто мы» не оборачиваясь, произнес безопасник. «Я давно знаком с Чингизом и не верю, что он привел подкрепление, предварительно не проинструктировав личный состав, а значит весь этот спектакль по его приказу». «Не было никакого приказа», – пыркнул Громила. «Просто рожа ваша мне не нравится». «Не смеши меня», – спокойно продолжил Терехов. «Да ты в сортиры лишний раз не сходишь без разрешения Чингиза, как и все остальные тут». И на кого ты тут нарываешься ты герой? На девчонок и гражданских? Это точно, бойцов среди вас нет. Так что непонятно, на кой вы нам сдались. Встретимся в артере, тупица, процедила Ката. Вот там и посмотрим, кто чего стоит. А ты бы вообще помалкивала толстозадая. Вон, бери пример со своей подружки. Она мне не подружка, а мне насрать. Уж не знаю, чего вы там о себе возомнили и насколько вы крутые в игре но здесь реальный мир, и чтобы здесь комфортно жить, вам всем придется как-то договариваться с нами. Он поскудно улыбнулся, оглядывая девчонок. Ну, девчонкам-то договориться будет проще. Соскочились мы тут уже по слабому полу. Будете обслуживать личный состав, свободное от игры время. Ката стиснула кулаки и рванулась со своего места. Но я ее удержал. Обстановка и так на накалена, не хватает только искры. И Терехов прав. Силы уж очень неравны. Не то чтобы я боялся, но... Хотя кого я обманываю? Страшновато. Сроду не попадал в серьезные драки. И как-то не хочется начинать. «Ну так что, вы уберетесь отсюда по-хорошему? Или нам помочь?» Продолжил Громила, пихнув Берса в грудь. Я толком и не разглядел удара. Рыжий рванулся резко, будто тугая пружина. Двинул снизу под подбородок, так что противник, вскинув лицо к потолку, рухнул на спину. Следом не успел никто и опомниться, взревел Данила и, оттолкнувшись от стены, бросился на дружков бритоголового. В реале он, конечно, был не так могуч, как в артере, да и без доспехов. Но в нем килограмм 200 живого веса, так что протаранил он их не слабо оттесняя к стене. Одного и вовсе шип с ног и завалился сверху, придавливая к полу. Берс с диким воплем бросился в образовавшуюся кучу малу. Терехов тоже был уже на ногах, каким-то шальным приемом дзюдо перебросил через бедро сунувшегося было к нам бойца и припечатал лежащего ударом в живот. Со всех сторон в нашу сторону бросились новые противники. «Отставить!» В этом резком каркающем крике, кажется, была заключена какая-то магия, потому что все вдруг замерли, будто к полу примерзли. Чингис стоял у входа в столовую. Выражение лица его было трудно прочитать. Холодная безразличная маска. Но, сдается мне, он с этим выражением не расстается. Без разницы, загоняет ли кому-нибудь клинок под ребра или детишек на ночь целует. Хотя сомневаюсь, что у него есть дети. Берс помог Дане подняться и, как ни в чем не бывало, уселся обратно за стол. Продолжить прерванную трапезу. Терехов, Данила и невесть, откуда появившийся стинг, присоединились к нему. «Никаких драк!» Нарушая воцарившуюся тишину, рявкнул глава псов и напоследок, окинув взглядом зал, ушел. Кряхтя и постановая от боли, наши обидчики убрались во свояси. Остальные тоже расселись по местам. Даже очередь к микроволновкам рассосалась, чем я и воспользовался. Разогрел основные блюда себе и девчонкам и притащил на всех кофе. Пока я ходил, остальные, похожие словом не перекинулись, мрачно двигая челюстями, поглощали нехитрый паек, искосо поглядывая на остальных обитателей лагеря. Садясь, я поймал на себе тяжелый взгляд Терехова. А вот остальные ведут себя со мной, как обычно. Он не рассказал им про историю с глазом? Скорее всего так. Иначе бы они хоть как-то отреагировали. Но почему не рассказал? Не успел? Или в принципе не собирается, чтобы не разжигать конфликт внутри отряда? Вряд ли. Правда все равно выплывет, рано или поздно. И уж лучше бы ребята узнали обо всем от него, а не от Чингиза, например. А может самому признаться? Ну, по крайней мере этот хмырь не отдал нас на растерзание. Тихонько, почти шепотом сказал Эдж. Хоть что-то хорошее. Ее, похоже, стычка здорово напугала. От ее обычной игривости и самоуверенности не осталось и следа. Берс лишь снисходительно хмыкнул. «Ты не поняла», — так же тихо, едва разжимая губы, возразил Терехов. «Вот теперь уж он точно настроил против нас весь лагерь». «Никому не нравятся любимчики начальства», — кивнул Берс. «Это мы-то любимчики». Он хочет разобщить нас с основным отрядом. Например, специально разместил нас в отдельном корпусе, еще и в одиночных комнатах. Остальные живут в казарме, пояснил Терехов. Показывает, что мы тут на особом положении. А это правда, что вы с ним знакомы? Спросил Лаката. Доводилось пересекаться. Давно, еще в мое армейское время. Командиром твоим был, что ли? А я разве сказал, что мы были на одной стороне? Все так же шепотом, но с явным раздражением отозвался безопасник. Мы притихли. Чингиз — продолжил Терехов, когда мы уже почти покончили с ужином. «Довольно известный в определенных кругах. Последние лет 15 занимался подготовкой боевиков в Средней Азии, в Южной Америке, в Африке. Он очень опасен, поэтому не советую перечить ему, да и вообще высовываться без особой нужды». «Что вообще происходит, Лео?» — шепнул Берс. Явно что-то хреновое. Понимаю, не дурак, но ты хоть обрисуй общие масштабы беды. Это касается нас с Чингизом. От вас я постараюсь отвести удар, но будьте готовы к тому, что через пару недель нашего отряда, возможно, просто не станет. А ты сам? А я, видимо, окончательно потеряю доверие шефа и лишусь его защиты. Но это мои проблемы. Как это твои проблемы? Возмущенно зашипел Берс. Мы тебя в обиду не дадим. Брось, Костя, если я пойду ко дну, не хочу никого тянуть за собой. Во взгляде его читалась отрешенная, упрямая решимость. Как у человека, который вот-вот поднесет дуло пистолета к виску. По-моему, все куда серьезнее, чем мы можем себе представить. Для него провал будет означать не просто потерю работы. А что это за история с крысой? спросил Данила. «Ты правда думаешь, что среди нас предатель?» «Не знаю. Возможно, это просто очередная уловка со стороны Чингиза, чтобы заставить нас грызться между собой, а может и нет». Он обвел всех взглядом, чуть задержавшись на мне. «Это не я», процедил я. «А я ничего и не говорил», мрачно отозвался Терехов. Остальные тоже обернулись ко мне, и я, чтобы не встречаться ни с кем взглядом, сделал вид, что последние несколько ложек каши с тушенкой оказались уж особенно вкусными. «Я знаю, я виноват перед вами, Леонид», – тихо произнес я, – «и перед остальными тоже. Я…» – «Заткнись», – прервал меня он. «Да я просто…» – «Заткнись», – я сказал. «Не испытывай мое терпение». Я замолчал. Остальные в недоумении переглянулись. «Вы чего, ребят?» – осторожно спросил Данила. Терехов молча дожевывал остатки пайка, глядя в стол. Вид у него был такой, что пару минут никто не решался лезть к нему с расспросами. «Что мы можем сделать-то, Лео?» «Как помочь?» – спросил Берс, когда все уже закончили с ужином и готовились вставать из-за стола. К этому времени в столовой почти никого не осталось, так что говорить можно было в полный голос, но мы по-прежнему перешептывались. «Да никак», — огрызнулся Терехов. «Говорю же, не высовывайтесь, не перечьте никому и не ведитесь на провокации, особенно в реале. Здесь мы фактически в заложниках у Чингиза. Он сможет сделать с нами все, что угодно». «Ну, а в Артаре? У него ведь какое-то важное задание там. Может сделать так, чтобы он с ним не справился?» «Саботировать миссию тоже нельзя. Молчун будет в бешенстве». «Официально мы подкрепление отряда Чингиза и должны выполнять его приказы». «А что за задание-то вообще?» «Не знаю», — почти прорычал Терехов. «Вот ведь засада!» Берс со злостью переломил в пальцах пластиковую вилку. «И как нам выпутываться?» «Не знаю», — повторил Терехов. «Главное сейчас успокоиться и не наломать дров». Ну как так получилось?» — спросил Данила. Откуда этот Чингиз вообще взялся? Он был с самого начала. Помимо нашего отряда есть еще несколько. Со временем все они должны будут слиться в одну гильдию, и во главе ее встанет командир одного из отрядов. Тот, кто лучше всего показал себя до этого. И похоже сейчас шеф излагает основные надежды на Чингиза. Если так, то дело труба, покачал головой Берс. Мы связаны по рукам и ногам что мы вообще можем сделать?» «Доказать молчуну, что он не на того поставил», сказал я. «Да, пожалуй», покивал Данила. Мы выбрались из пустой столовой и, немного постояв на крыльце, двинулись по дорожке к жилому корпусу. Но Терехов чуть задержал меня, молча положив руку на плечо. «Идите, идите, мы вас догоним», сказал он обернувшемуся на нас Берсу. Сам же на развилке потянул меня на другую дорожку, так что остальные быстро скрылись из виду за густыми кустами. «Леонид, я...» «Что я?» Неожиданно взорвался безопасник, напирая на меня. «Ты хоть понимаешь, как ты меня подставил, щенок?» «Я не хотел, я все исправлю. Разве же я думал, что...» «О чем ты думал?» «Давай рассказывай, что ты еще скрысятничал от ребят. А может, и инфу сливал за деньги?» «Я не крыса, Леонид! Вы можете мне верить!» В животе у меня вдруг будто что-то взорвалось. Это Терехов коротким, но точным ударом двинул меня под дых. Я согнулся, судорожно хватая воздух, но толком вздохнуть не получалось, легкие, будто стиснуло мертвой хваткой. От боли в глазах потемнело. «Очень надеюсь, что ты не врешь, иначе молись, сопляк!» Он двинул мне еще раз в бок, вроде бы не сильно, но мне показалось, что ребра затрещали. Колени сами собой подогнулись, и я чуть не упал, но Терехов придержал меня, ухватив за шкирку. Наклонился ко мне с перекошенным от злости лицом, прошипев последние фразы мне в самое ухо. Правда, слова были неожиданные и совсем не вязались с этой его вспышкой ярости. И смысл их до меня дошел далеко не сразу, из-за боли я соображал туго. Он отшвырнул меня так, что я упал на траву и скорчился в позе эмбриона. По-прежнему толком не мог вздохнуть так, что хрипел, разевая рот, будто выброшенная на берег рыба. «Да какого хрена? За что?» отпустила меня только минута через две. Кое-как поднялся, заодно и переварил последние слова, что Терехов прошептал мне в ухо. «Я тебе верю. Но Чингис не должен знать. И ребята тоже». «Вот значит как? Играем на публику?» Держась за ушибленный бок, я огляделся. Вокруг никого не было, зато с ближайшего фонарного столба прямо на меня бесстрастно взирал глазок видеокамеры.